Я такой изверг, ретроград, крепостник. А, кстати, не припомните ли вы, Родион Романович, как несколько лет тому назад, еще во времена благодетельной гласности, осрамили у нас всенародный и вселитературно одного дворянина? Забыл фамилию. Вот еще немку-то отхлестал в вагоне. Помните? Тогда еще в тот самый год Кажется, и безобразный поступок века случился. Ну, египетские ночи, чтение это публичное, помните? Ну, черные-то глаза. О, где ты, золотое время нашей юности? Ну, так вот, мое мнение. Господину, отхлиставшему немку, глубоко не сочувствую, потому что и в самом деле оно... А что же сочувствовать?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 Час спустя после кладбища. Это было накануне моего отъезда сюда. Второй раз, третьего дня, в дороге, на рассвете, на станции Малый Вишери. А в третий раз, два часа тому назад, на квартире, где я стою в комнате, я был один. Наиву? Совершенно. Все три раза наиву.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 Смотрю, Марфа Петровна вдруг садится подле меня, в руках колода карт. Не загадать ли вам, Аркадий Иванович, на дорогу-то? А она мастерица была гадать. Ну и не прощу же себе, что не загадал. Убежал, испугавшись. Ну, тут, правда, и колокольчик. «Сижу сегодня».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 Аниска это мастерица у нас в деревне из прежних крепостных в учении в Москве была. Хорошенькая девчонка. Стоит вертится передо мной. Я смотрел платье, потом внимательно ей в лицо посмотрел. Охота вам, говорю, Марфа Петровна, из таких пустяков ко мне ходить беспокоиться. Ах, бог мой, батюшка, уж и потревожить тебя нельзя. Я ей говорю, чтоб подразнить ее.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 «Верите вы или нет, что привидение является?» «Я вас спросил, верите ли вы, что есть привидение?» «Нет, ни за что не поверю», — с какой-то даже злобой вскричал Раскольников. «Ведь обыкновенно как говорят», — бормотал Свидригайлов, как бы про себя смотря в сторону и наклонив несколько голову. «Они говорят...»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 «Вы так думаете?» – продолжал Свидригайлов, медленно посмотрев на него. «Ну а что, если так рассудить? Вот помогите-ка! Привидения – это, так сказать, клочки и отрывки других миров, их начало. Здоровому человеку, разумеется, их не зачем видеть, потому что здоровый человек есть наиболее земной человек.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 «Как же не упоминать-то?» «Хорошо, говорите, но скорее. Я уверен, что вы об этом господине Лужине, моем по родственнике, уже составили ваше мнение, если его хоть полчаса видели или хоть что-нибудь об нем верно и точно слышали. А Авдотье Романне он не пара. По-моему, Авдотье Романна в этом деле...» «Жертвует собой весьма великодушно и нерасчетливо для... для своего семейства. Мне показалось вследствие всего, что я об вас слышал, что вы со своей стороны очень бы довольны были, если б этот брак мог расстроиться без нарушения интересов. Теперь же, узнав вас лично, я даже в этом уверен. С вашей стороны...»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 Марфа Петровна распорядилась за неделю до смерти, и при мне дело было. Недели через две-три, а вдотья Романна может и деньги получить. Вы правду говорите? Правду. Передайте. Нус, ваш слуга. Я ведь от вас очень недалеко стою. Выходя, Свидригайлов столкнулся в дверях. С Разумихиным.